Металл. Сотни тысяч лет люди использовали орудия только из камня и дерева. С деревом было легче работать, а камень отличался прочностью. И вот не ранее, чем шесть тысяч лет назад, люди обнаружили совершенно новый материал. Возможно, они нашли небольшие самородки золота. Или, возможно, кто-то развел огонь из древесного угля, на одной из скал Синайского полуострова, а потом обнаружил в золе Красные капли расплавленной меди. Как бы то ни было, люди стали использовать медь, золото и серебро около 4000 года до нашей эры. Людей сразу поразили свойства нового материала, делавшие его совершенно не похожим на дерево и камень. Возьмите, к примеру, золото. Оно прекрасно отражает свет и удивительно красиво сияет, что выгодно отличает его от однообразного и тусклого камня. Золоту может быть придана различная форма. Из него могут быть выкованы тонкие листы. При подобной обработке камень просто раскрошился бы и превратился в порошок. Золото таким образом обладает ковкостью. Из золота можно сделать тонкую проволоку. Опять же, камень при подобной попытке раскрошится. Если нагреть одну сторону золотой пластины, то она как бы охотно следует за щипцами, при помощи которых ее загибают и ведут, Золото обладает податливостью и мягкостью. Золотые пластины или золотая проволока могут быть изогнуты в нужную форму, причем при этом они не ломаются. Можно ожидать от камня чего-то подобного. Золото таким образом является гибким. Благодаря своим свойствам и внешнему виду новый материал прекрасно подходил для производства ювелирных изделий и различных украшений. Он пользовался большим спросом уже тогда, еще до открытия новых областей его применения. Поскольку новый материал встречался гораздо реже, чем камень и дерево, его приходилось тщательно искать. Возможно, название этому материалу было дано на основе греческого слова металлон, означавшего как рудник, так и металл. Но вполне вероятно, что оно произошло от греческого слова мелалан, означающего «искать». Как бы то ни было, новый вид материала получил название «металл». Метр. В 1791 году, в разгар революции, французы хотели избавиться от наследия старого мира, особенно от того, что было бесполезным и нелогичным. Например, система измерений была очень сложной. К тому же она разнилась от местности к местности. Попытались ввести единицу длины, равную одной 40-миллионной длины окружности Земли. К сожалению, затем выяснилось, что эта дробь неточна. Поэтому эталоном новой единицы является расстояние между двумя точками на платиново-иридиевой шкале, хранящейся в Севре, одном из пригородов Парижа. Новую единицу назвали метр. По-французски метр, по-английски метр, от латинского метрум – измерение. Система измерений, основанная на этой единице, называется метрическая система. Сегодня она используется учеными всего мира. В метрической системе единицы, начиная с 10 метров, обозначаются с использованием греческих приставок. А дробные доли метра обозначаются уже латинскими приставками. Так, 10 метров — это декометр, 100 метров — гектометр, 1000 метров — километр, 10 тысяч метров – «мериометр». Названия являются производными от греческих слов «дека» – 10, «бекатон» – 100, килиои 1000, «мериои» – 10 тысяч. Что касается долей метра, то 1 десятая метра – это дециметр, 1 сотая метра – сантиметр, 1 тысячная метра – миллиметр. Эти названия являются производными от латинских слов «децем» – 10, «центум» – 100, «милле» – 1000. В греческом нет слова, обозначающего число больше 10 тысяч, а в латыни – больше тысячи. Однако нужные слова подобрали. Например, «миллион метров» обозначают словом «мегаметр» от греческого «мегас», который означает просто «большой». А «одну миллионную метра» обозначили словом «микрометр» от греческого «микрос» которая означает просто маленький. В 1958 году получили международное признание новые приставки для обозначения соответствующих единиц измерения. Приставка «гига» от греческого «гигас» — огромный, гигантский, соответствует одному миллиарду метров, а приставка «тера» от греческого «терос» — чудовище, одному триллиону метров.